Глава четвертая. Поймав себя на том, что думает о безответной любви и поцелуях, за которые стоит умереть, Телла запустила монету невезения «Принца-сердец волчком» на той же скамейке, что прежде Данте. Почему таинственный друг подарил ей артефакт древнего мифа? Не потому же, надеялась она, что не доверяет и хочет следить за ней. «Возможно, диковинная монета служила напоминанием о том, насколько он искусен в нахождении разного рода редкостей. Другим людям подобное не по силам, и что он единственный способен отыскать полому. звякнул дверной колокольчик, едва различимый чарующий звук. Но Телла тут же схватила монету и, осмотревшись по сторонам, заметила вышедшего из торговой лавки молодого человека». Она скользнула взглядом по его темно-красному утреннему сюртуку, а потом обратила внимание на глаза. Пронзительные и ярко-зеленые, как свежеограненные изумруды. Тут ее зрение затуманила кровавая пелена. Этот молодой человек был ей знаком. После окончания каравали он снял с глаза повязку, но его чернильно-черные волосы Подчеркнута аристократическая одежда и невероятно тщеславное выражение лица безошибочно выдавали графа Николя Дарси, бывшего жениха Скарлет. Руки Теллы сами собой сжались в кулаки, так что ногти впились в ладони, оставив на коже следы в виде полумесяцев. Официально она встречалась с этим человеком лишь единожды, но несколько раз шпионила за ним во время караваля. Она видела, как он преследовал ее сестру и слышала, что, поймав, был готов на невыразимые вещи, чтобы удержать ее. Скарлетт удалось сбежать. Телла готова была задушить его, или отравить, или искалечить его смазливое личико. Но легенда пригрозил в одном из писем, что выведет ее сестру из игры, если Телла отклонится от своей роли и каким-либо образом вмешается в развитие событий. Поэтому она была вынуждена бездействовать. Однако теперь, когда игра закончилась, она вольна делать все, что ей заблагорассудится. Граф находился в нескольких торговых лавках впереди Теллы, и, всецело поглощенный разглядыванием своего отражения в витрине, ее не замечал. Разумнее всего было бы уйти потихоньку на другую улицу, чтобы он не обнаружил, что она все еще жива. Но Телла имела свои слова в виду, когда выражала сомнение, что Дарси узнал бы ее, даже если она подошла к нему и залепила пощечину. За то, что он сделал с ее сестрой во время караваля, он заслуживал куда более сурового наказания, чем оплеуха, но яда у Теллы при себе не было. Она подобралась ближе, подумывая о том, чтобы пнуть графа ногой, и... Кто-то зажал ей рот рукой, а другой обхватил за талию. Она принялась отчаянно брыкаться, но это не помешало нападавшему оттащить ее обратно в узкий, как щепка, переулок. «Немедленно отпустите меня!» — захлебываясь словами, невнятно пробормотала она. Удерживающие ее руки внезапно исчезли, и от неожиданности Телла чуть не упала. «Все в порядке», — услышала она низкий голос с напевным южным акцентом. «Я ничего тебе не сделаю, только не убегай». Телла резко обернулась. Темные волосы Хулиана по-прежнему пребывали в беспорядке, спутанные пальцами Скарлет. Но глаза больше не походили на разлитые лужицы теплого жидкого янтаря, как тогда, когда он смотрел на ее сестру ранее. Сейчас в его взгляде читалась непреклонность и скрытое напряжение. «Хулиан, что ты, чёрт возьми, вытворяешь? Всего лишь пытаюсь помешать тебе совершить ошибку, о которой ты впоследствии пожалеешь». Он быстро стрельнул глазами в сторону узкого переулка из красного кирпича, ведущего к улице, по которой прогуливался сейчас мерзкий граф Дарси. Напротив, возразила Телла, я почти уверена, что, совершив эту ошибку, очень даже порадуюсь. Я удивлена, что тебе самому не хочется пустить ему кровь, за то, что он позволил моему отцу с тобой сделать. Кивком головы она указала на неровный шрам, который тянулся от уголка глаза Хулия на карту. Умерев во время караваля, исполнители возвращались к жизни по окончании игры. Но полученные шрамы оставались при них. Телла слышала, что граф и пальцем не шевельнул, чтобы остановить их со скарлет отца, когда тот порезал Хулиану лицо. «Хочешь — верь, хочешь — нет», — процедил Хулиан сквозь зубы. «Мне не раз хотелось пустить Армандо кровь, но...» Арманда? перебила Телла, удивляясь, что Хулиан не назвал своего обидчика графом. Николя Дарси, или наиболее подходящим случаю эпитетом «грязный кусок дерьма граф Николя Дарси». Хулиан употребил другое имя. Какой еще Армандо? Судя по выражению лица, ты, похоже, уже догадалась об ответе. Арманда никогда не был помолвлен с твоей сестрой. Он работает на легенда, как и я. Телла покачнулась, снова отчетливо ощутив, что ноги ее по-прежнему босы. А в памяти тем временем всплыли до боли знакомые слова из приветственной речи. «Проходя через ворота, не забывайте, что вступаете в игру. Мы хотим увлечь вас, однако будьте осторожны, не уноситесь слишком далеко». «Легенда негодяй, по-другому не скажешь». Телла считала себя неуязвимой, поскольку писала ему письма, пока он планировал игру, но, очевидно, ошибалась. Магистр одурачил ее точно так же, как и всех остальных. Телли никогда не приходило в голову, что артист каравали мог играть роль жениха ее сестры. Легенда в самом деле заслуживал имени, которое он для себя выбрал. Телла задавалась вопросом, закончатся ли когда-нибудь его игры, или все они до конца дней своих обречены бродить в бесконечном запутанном лабиринте фантазий и реальности, без надежды когда-либо из него выбраться». жестом скорее нервным, чем похожим на извинения, стоящий напротив Хулиан потер ладонью шею. Телла знала о присущей ему порывистости. Едва ли он продумал последствия того, что откроет ей правду. Скорее всего, он просто действовал сообразно обстоятельствам, когда увидел, что она собирается напасть на Армандо. «Моя сестра не знает, не так ли?» — на всякий случай уточнила она. «Не знает», — подтвердил Хулиан. Пусть и дальше пребывает в неведении. Так ты просишь меня солгать ей? Как будто ты никогда не делала этого прежде. Телла ощетинилась. Я поступала так для ее же блага. Я тоже пекусь о ее благе. Хулиан скрестил худые руки на груди и прислонился спиной к стене дома. Расположение Теллы он потерял, поскольку ей не пришлось по душе сделанное им заявление. Утверждение, что некий поступок совершается ради чьего-то блага, почти всегда означало необходимость оправдать что-то неправильное. Но, коль скоро Телла первой сделала подобное заявление, не могла теперь должным образом за то же самое отругать Хулиана. «Через несколько дней мы отплываем в Валенду», — продолжал Хулиан. «Как, по-твоему, поступит Скарлетт, если узнает, что во время караваля повстречалась вовсе не со своим женихом? Станет искать настоящего графа?» вынуждена была признать Телла. Учитывая, что он живет в Валенде, сделать это будет нетрудно. Скарлетт действительно хотела выйти замуж за человека, которого не то что никогда не встречала вживую, но даже портрета не видела. Телла этого стремления понять не могла. В своем воображении Скарлетт создала образ идеального жениха и всегда видела только самое лучшее в его вкрадчивых и напрочь лишенных любви письмах. Скарлетт сказала бы, что ею движет простое любопытство. Но, зная свою сестру, Телла предположила, что в глубине души та, вероятно, захотела бы дать графу шанс, что может обернуться сущей катастрофой. Перед мысленным взором Теллы снова возник образ рыдающей Скарлетт в окровавленном свадебном платье. Оракл показал, что она стерла такое будущее. Но вдруг это действие обратимо и все еще может произойти? «Узнав, что ты ей солгал, Скарлетт уж точно в восторг не придет», — предупредила Телла. «Повторяю, я действую в ее интересах». Хулиан потер свой заросший темной щетиной подбородок. Он выглядел и говорил, как мальчишка, которому не терпится ввязаться в уличную драку. Но Телле слышалась в его словах неподдельная отвага. Она не до конца определилась с тем, насколько далеко простирается привязанность Хулиана к ее сестре. но в этот момент почувствовала его готовность приступить любой закон совести, чтобы сохранить сердечное расположение Скарлетт. Странно, но это укрепило доверие к нему. Было бы куда проще не согласиться с его доводами, тогда Скарлетт не пришлось бы беспокоиться о том, что граф заметит Теллу во время их пребывания в Валенде, потому что настоящий граф не знает ее в лицо. Но как бы сильно это ни упрощало ситуацию, Телла не могла рисковать, раскрыв сестре правду. Союз между Скарлет и графом закончился бы разбитым сердцем и крушением надежд. Именно это предсказал Оракл, а карта никогда не лгала Телле. — Хорошо, — наконец сдалась она, — я ни словом не обмолвлюсь, Скарлетт Абармандо. Хулиан едва заметно кивнул, будто с самого начала знал, что Телла пойдет на этот обман. «Как бы я ни вела себя во время караваля, скрывать что-то от сестры мне совершенно не по душе». «Ну, стоит только начать, и остановиться будет непросто». «Это ты на себя намекаешь?» «Так часто лгал, что разучился говорить правду?» Слова прозвучали резче, чем хотелось бы, но Хулиан к его чести в ответ не стал огрызаться. «Караваль может показаться ложью от начала до конца, но в нем вся моя жизнь. Вот тебе правда. Последняя игра была для меня такой же реальной, как и для твоей сестры. В то время как она боролась за тебя, я боролся за нее. Его голос стал более грубым. Хоть я и не открыл, Скарлетт, кто я такой на самом деле, мои чувства к ней были искренними. Мне требовалось провести с ней как можно больше времени, прежде чем она узнает что-то такое, что может заставить ее усомниться во мне. Вдруг Скарлетт увидит, что Армандо до сих пор на острове. Легенда отправляет его и еще нескольких исполнителей в Валенду раньше основной части труппы. «Как предусмотрительно. Раз уж я делаю тебе одолжение, то и от тебя вправе ожидать ответной любезности», — воскликнула Телла в порыве вдохновения. Хулиан задумчиво покачал головой. «Какого рода любезность? Я хочу узнать настоящее имя легенда. Кто он на самом деле такой?» Хулиан рассмеялся, не дав ей закончить. «Только не говори, что и ты тоже в него влюбилась. Кому, как не мне, знать, что в Легенда лучше не влюбляться?» «Что ж, ладно, но я вынужден тебе отказать», — продолжил Хулиан, снова делаясь серьезным. «Ты предлагаешь нечестную сделку, но даже если бы это было не так, я все равно не смог бы назвать тебе имя-легенда». Телла скрестила руки на груди. В действительности она и не ожидала, что он ответит. Те немногие исполнители, которых она смогла расспросить, дали ей похожие ответы. Некоторые посмеивались над ней, другие ухмылялись, а кое-кто и вовсе не обращал внимания. Сначала она предположила, что большинство из них понятия не имеют, кто скрывается за личиной легенды. Но реакция Хулиана оказалась иной и дала повод надеяться, что она, наконец, нашла кого-то более осведомленного. «Если ты не в состоянии назвать мне настоящее имя легенда», — сказала Телла, — «то хоть укажи на кого-нибудь, кто может это сделать, или договора у нас не получится». Теперь Хулиан окончательно посерьезнел. — Личность магистра Караваля — его самая строго охраняемая тайна. Никто на этом острове ее тебе не откроет. — Тогда, полагаю, мне придется рассказать Скарлетт правду об Арманде. Телла повернулась, намереваясь выйти из переулка. «Подожди — Подожди! Хулиан схватил ее за запястье, и Телла с трудом сдержала улыбку, видя, в каком он пребывает отчаянии. Если ты пообещаешь не говорить, Скарлетт, об Арманде, я назову имя исполнителя, который мог бы ответить на некоторые вопросы. Мог бы? Он числится в труппе Караваля с момента ее образования и знает разное. Но он не раздает сведения бесплатно. Будь это не так, я бы ему не поверила. Скажи мне, кто он, и считай, мы договорились. Найджел, — проговорил Хулиан чуть слышно, — прорицатель легенда. Телла никогда не встречалась с Найджелом лично, но знала, кто он такой, поскольку его нельзя было ни с кем спутать. Каждый сантиметр его тела, включая лицо, был покрыт красочными реалистичными татуировками, с помощью которых он предсказывал будущее. Его предназначение в устах Хулиана звучало по-другому, как будто он был нацелен исключительно на передачу сведений магистру Караваля, а не для помощи игрокам. «Будь осторожна». добавил Хулиан, словно Телле требовалось еще одно предупреждение. «Прорицатели отличаются от простых людей, вроде нас с тобой. Они видят мир таким, каким он мог бы стать, и иногда пытаются добиться того, чего хотят, а не того, что должно быть».